что Энтони к этому привык. Другой жизни он просто не знал. Когда она, наконец, встала и потянулась, было четыре часа утра. Ей страшно хотелось опять позвонить Меллу в Нью-Йорк, просто чтобы поговорить с ним. Там стрелки часов показывали семь. Она знала, что Мэл уже встал, но, опасаясь его расспросов, так и не решилась звонить пошла в гостиную и прилегла на диван. В ее распоряжении была спальня, но спать ей не хотелось. У них оставалось так мало времени, так мало. Причем эта встреча ведь могла стать последней. Сабина опять пошла в комнату сына, взяла его маленькую хрупкую ладонь, поцеловала кончики пальцев, улыбнулась ему. Слезы медленно струились по ее щекам. «Я люблю тебя, мой хороший!» — прошептала она едва слышно. Энтони приподнял веки. Оказывается, он не спал. «Я тоже тебя люблю, мама!» Он радостно улыбнулся и закрыл глаза. Он всегда радовался, когда мама была рядом. Глава тридцать шестая Расставаться с Энтони всегда было пыткой, и этот раз не стал исключением. Сердце у Сабины сжалось, к горлу подступил комок, но она ради него старалась не подавать виду. Обещала снова прилететь через несколько недель и сообщила, что отправляется в Нью-Йорк, а он сказал ей, что будет смотреть сериал. А затем наступила самая тяжелая минута. Сабина обняла своего мальчика, чувствуя его тепло, ту искорку жизни, которая в нем осталась. Порой она ненавидела себя за то, что не поселилась с ним, бросив все, но тогда она не могла бы его содержать. Сабина часто подумала перевести Энтони в Лос-Анджелес, но ему необходимо было находиться поблизости от Стэнфордской клиники. Другого выбора не оставалось. Да и поздно было искать новые варианты. Надо было максимально использовать этот. «Я люблю тебя, мой дорогой, сильно-сильно!» Она улыбнулась сквозь слезы, а Энтони велел ей не плакать. Он был самым мужественным ребенком на свете. Сабина, преодолевая щемящую душевную, почти физически ощутимую боль, заставила себя выйти за дверь, села в такси, надвинула черную соломенную шляпу, поправила черные очки. Она могла бы уже привыкнуть к этой боли, но знала, что никогда не привыкнет. А когда он уйдет, она все равно будет о нем помнить и помнить их взаимную любовь, в которую никто никогда не был посвящен. Как можно даже... Только начать объяснять это Мэлу, — думала Сабина. Она не хотела, чтобы он ее жалел. Это и так ничего бы не изменило ни для Энтони, ни для нее самой. Такую трагедию она не представляла себе в самых черных снах. И все равно ни за что на свете не могла отказаться от радости любить сына. Перелет в Лос-Анджелес был хотя и коротким, но утомительным. Сабина забежала к себе только переодеться и забрать уже готовый багаж, и в тот же вечер отбыла в Нью-Йорк. Она была измучена и понимала, что даже тщательный макияж не скрыл жестоких переживаний минувшей недели и что, если срочно не заняться собой, к концу второго сезона может вновь понадобиться пластическая операция. В Нью-Йорке из аэропорта Сабина, никем не узнанная, на такси поехала в отель Пьер. Зарегистрировалась у администратора и прошла в отведенные ей апартаменты. Было уже три часа ночи. Проспав около двух часов, она встала и позвонила Мэлу, чтобы сообщить ему, что прибыла. В его голосе все еще чувствовался холодок. — Во сколько ты приехала? В отеле я была в три. Ты, наверное, страшно устала? Есть немного. Но жить буду».